Пигров. У всех влюбленных, как у сумасшедших, кипят мозги. Воображение их всегда сильнее холодного рассудка. Безумные, любовники, поэты. Все из фантазий созданы одних. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Глава девятая. Измененное состояние сознания. Она была неграмотной крестьянской девушкой, утверждавшей, что слышит голоса посланников божьих. Жанне Дарк суждено было подняться из безвестности и повести деморализованную армию к победам, которые изменили судьбы наций и сделали ее одной из самых загадочных, героических и трагичных фигур в истории. В хаосе Столетней войны когда почти вся Северная Франция была захвачена английскими войсками, а французские монархи жили в изгнании, юная девушка из Орлеана вдруг заявила, что получила божественный приказ повести французскую армию к победе. Карл VII, терять которому было нечего, отдал под ее команду часть своих войск. К общему изумлению, Жанна одержала целую серию побед над англичанами. И слух об этой замечательной девушке стремительно разошелся по стране. С каждой победой слава ее росла. А сама Жанна стала героиней народных сказаний и объединила вокруг себя французов. Французские войска, находящиеся на грани разгрома, вскоре одержали несколько решающих побед, что позволило возвести на трон нового короля. Однако Жанну предали, и она попала в руки англичан. Те понимали, какую опасность она для них представляет. Ведь она стала для французов символом победы и следовала, по ее словам, указаниям самого Господа Бога. Англичане устроили показательный суд над Жанной, признали ее виновной в ереси и сожгли в 1431 году, когда ей было всего 19 лет. За прошедшие с той поры столетия были предприняты сотни попыток понять эту замечательную девушку. Кем она была? Пророчицей? Святой или сумасшедшей? В последние десятилетия ученые пытаются рассматривать этот случай, как и действия других исторических фигур, с позицией современной психиатрии и нейробиологии. Мало кто подвергает сомнению искренность утверждений Жанны о том, что она получала божественное вдохновение. Однако многие ученые писали, что девушка, возможно, страдала шизофренией, расслышала голоса. Другие подвергали этот факт сомнению, поскольку на страницах сохранившихся протоколов процесса Видна совсем другая Жанна, рационально мыслящий человек с правильной и разумной речью. Англичане приготовили для девушки несколько теологических ловушек. К примеру, ей задали вопрос, лежит ли на ней благодать Господня. Если бы она ответила «да», то была бы еретичкой, поскольку никто не может знать наверняка, что на нем лежит благодать Господня. Если бы она ответила «нет», то признала бы собственную вину и созналась в мошенничестве. Так или иначе, ее ждало поражение. Но ответ Жанны поразил всех присутствующих. Она сказала, «Если нет на мне благодати, то пусть Господь возложит ее на меня. Если же есть, то пусть Господь сохранит ее для меня». Секретарь суда в официальном протоколе записал, допрашивавшие ее были поражены. Вообще, протоколы ее допросов настолько замечательны, что Джордж Бернард Шоу включил их буквальный перевод в свою пьесу «Святая Иоанна. Не так давно появилась новая теория об этой исключительной женщине. Может быть, на самом деле она страдала от височной эпилепсии, она затрагивает височную долю мозга. У людей, страдающих этим заболеванием, иногда случаются припадки, но помимо этого у некоторых из них наблюдается интересный побочный эффект, который может пролить некоторый свет на основы человеческих верований. Такие пациенты страдают гиперрелигиозностью, и абсолютно уверены в том, что за каждым предметом или событием стоит дух или божественное провидение, что случайные события не случайны, а несут в себе глубокий религиозный смысл. Некоторые психологи считают, что многие известные в истории пророки страдали подобными нарушениями функции височной доли мозга, поскольку были убеждены, что говорят с Богом. Нейробиолог Дэвид Иглмен говорит, «Какая-то часть исторических пророков, мучеников и вождей, судя по всему, страдала височной эпилепсией. Возьмите хотя бы Жанну Дарк, 16-летнюю девчонку, которая сумела повернуть ход столетней войны, потому что верила и убедила французских солдат, что слышит голоса архангела Михаила, Святой Катерины Александрийской, Святой Маргариты и Святого Гавриила. Этот интересный эффект был замечен еще в 1892 году, когда в учебниках по душевным болезням отмечалась связь между религиозной эмоциональностью и эпилепсией. Такой случай впервые клинически описал в 1975 году невролог Норман Гешвиндт, из Бостонского госпиталя управления по делам ветеранов вооруженных сил. Он заметил, что те эпилептики, у которых неправильно срабатывали нейроны левой височной доли, часто рассказывали о своих религиозных переживаниях. Он предположил, что их религиозная одержимость может каким-то образом вызываться электрическими бурями в мозгу. По оценке доктора Рамачандрана, От 30 до 40% всех пациентов, страдающих височной эпилепсией, которых ему приходилось видеть, страдали гиперрелигиозностью. Он отмечает, иногда это был их персональный бог, иногда более неопределенное чувство единения с космосом. Все кажется такому человеку полным смысла. Он может сказать, Я понял, наконец, в чем дело, доктор. Я по-настоящему понял Бога. Я понял свое место во Вселенной, весь космический замысел. Доктор Рама Чандран отмечает также, что многие из этих людей чрезвычайно тверды в своей вере и очень убедительны. Он говорит, «Мне иногда кажется, что пациенты с височной эпилепсией имеют доступ к другому измерению реальности, своего рода проходу в параллельную вселенную. Но я обычно не говорю об этом со своими коллегами. Боюсь, что они усомнятся в моем душевном здоровье. Он проводил эксперименты с участием таких больных, и эти эксперименты подтвердили, что у этих людей наблюдается сильная эмоциональная реакция только на слово «Бог». Нейтральные слова никакой реакции не вызывают. Это означает, что связь между гиперрелигиозностью и височной эпилепсией реальна, а не выдумана досужими авторами анекдотов. Психолог Майк Персингер утверждает, что при помощи определенного типа транскраниальной электростимуляции, известной как транскраниальная магнитная стимуляция, ТМС, можно искусственно создать тот же эффект, который вызывают эпилептические припадки. Если это так, то, может быть, при помощи магнитных полей можно изменить религиозное верование человека? В исследовании доктора Персингера испытуемый надевал на голову шлем, напоминающий шлем Бога и содержащий в себе устройство, способное посылать магнитные волны в определенные участки мозга. После этого, когда испытуемого расспрашивали об испытанных ощущениях, он нередко утверждал, что чувствовал присутствие какого-то великого духа. Дэвид Бьялло, пишет в Scientific American, Во время трехминутных сеансов стимуляции, испытуемые, на которых это подействовало, переводили это ощущение божественного на привычный культурный и религиозный язык, и называли его Богом. Буддой, Добрым Духом или Чудом Вселенной. Результат эксперимента несложно воспроизвести, и он указывает на то, что в мозгу, возможно, изначально прошита каким-то образом реакция на религиозные чувства. Некоторые ученые пошли дальше и рассуждают о существовании гена Бога, который делает мозг предрасположенным к религиозности. Большинство обществ в истории человечества создало религию того или иного рода, и поэтому представляется вполне вероятным, что способность человека отзываться на религиозные чувства может оказаться генетически запрограммированной в нашем геноме. А пока некоторые теоретики эволюции пытаются объяснить эти факты ссылкой на то, что религия увеличивала шансы на выживание для древних людей. Религия помогала связать индивидуумов в одно сплоченное племя с общей мифологией. Это увеличивало шансы на то, что люди будут держаться вместе и выживут. Может ли эксперимент, вроде описанного, поколебать религиозное воззрение человека? И можно ли записать при помощи МРТ-аппарата деятельность мозга человека, переживающего пробуждение религиозного чувства? Чтобы проверить эти идеи, доктор Марио Боргар из Монреальского университета привлек к исследованиям группу из 15 монахинь-кармелиток, согласившихся засунуть головы в аппарат МРТ. По условиям эксперимента, каждая из них должна была иметь опыт живого единения с Богом. Первоначально доктор Боргар, Надеялся, что монахи не будут мистически общаться с Богом непосредственно в лаборатории. Однако пребывание в аппарате МРТ, где человека окружают тонны магнитных катушек из проволоки и всевозможного высокотехнологического оборудования, не слишком располагают к религиозным откровениям. Максимум, на что они были способны, это вспоминать предыдущий религиозный опыт. Бога невозможно вызвать, когда захочется, пояснила одна из монахинь. Окончательные результаты эксперимента получились путанными и неопределенными, но некоторые области мозга активизировались очень заметно. Это были хвостатое ядро, связанное с усвоением знаний и, вероятно, с влюбленностью. Может быть, монахи не проявляли любовь к Господу, как дети островок отслеживающий телесные ощущения и социальные эмоции может быть монахи не ощущали близость с сестрами, когда тянулись душой к богу теменная доля мозга участвующая в обработке пространственных ощущений может монахи не чувствовали физическое присутствие бога доктор боргар вынужден был признать что во время эксперимента активизировалось слишком много областей мозга. Интерпретировать эти результаты можно как угодно, поэтому нет возможности сделать достоверный вывод о том, можно ли искусственно вызвать гиперрелигиозность. Однако ему было ясно, что религиозные чувства монахинь отражались на снимках мозга. Но поколебал ли этот эксперимент веру монахинь в Бога? Нет. Мало того, они уверены, что Бог поместил это радио в мозгу человека, чтобы мы могли общаться с ним. Из этого они сделали вывод, что Бог создал человека именно таким, и что мозг обладает божественной антенной, при помощи которой можно ощущать его присутствие. Дэвид Бьеллоу заключает. Хотя атеисты могли бы возразить, что из обнаружения духовности в мозгу следует, что религия это всего лишь божественное заблуждение, монахи не были в восторге от снимков своего мозга по совершенно противоположной причине. С их точки зрения, снимки подтверждали, что Бог общается с ними. Доктор Боргар делает вывод: если вы атеист и сталкиваетесь с переживанием определенного рода, вы объясняете происходящее великолепием Вселенной. Если вы верующий, то свяжите свое переживание с Богом. Кто знает, может быть, это одно и то же? Доктор Ричард Докинс, биолог из Оксфордского университета и откровенный атеист, тоже однажды надел так называемый «шлем Бога», чтобы посмотреть, не изменится ли его религиозное воззрение. Ничего не изменилось. В заключении скажем, что хотя гиперрелигиозность может быть вызвана височной эпилепсией и даже магнитным полем, не существует убедительных доказательств, что магнитные поля способны изменить религиозное воззрение человека.